Холли Крейг. Отмель. Читает Анна Сказко. Посвящается Курту, изменившему всю мою жизнь, а также Милли и Эмми, которые каждый день делают ее ярче. Пролог. Я не представляю, почему он привез нас сюда и откуда знает об этом месте, но давно приучила себя не задавать вопросов. Лодка подскакивает и с глухим стуком, бьется о воду. Купер осудорожно хватается за мою ногу. Изо рта у него исходит кислый запах желчи. Морская болезнь никак не отступает. Я цепляюсь за поручень, помогая сыну удержаться на ногах. Время от времени вытираю Куперу рот салфеткой, заставляя в нее сплюнуть. А затем бросаю салфетку в бурлящую воду и жду, что с минуты на минуту его хрупкое тельце снова начнется трясаться в конвульсиях. Я почти воочию вижу, как грудную клетку сына сдавливает неумолимый рвотный спазм, но все равно мне страшно покинуть это судёнышко, качающееся из стороны в сторону. Да, Купера тошнит, а Кики без конца кривляется и дразнит брата, стоит тому изрыгнуть очередную порцию завтрака. Но когда я выйду из лодки, мне придется признать свое поражение. Дети не понимают, чем это для нас обернется, но я-то знаю. Это будет означать, что назад дороги нет. В отличие от своей предшественницы, эта лодка не предназначена для выхода в открытое море. К нам с Купером подползает Кики, и я целую ее в макушку. А в небе, глядя на нас с высоты, проносится чайка, наслаждаясь порывами ветра, что мчат ее вперед. Птица резко поворачивает и пикирует, заглушая своим жутким визгом рев двигателя. Чарльз пристально вглядывается в океан, ветер сдувает ему челку со лба. Когда-то муж казался мне красивым. В голове проносятся воспоминания о том, как он кормит меня свадебным тортом, и мне хочется сплюнуть. Конечно, я столько раз пыталась анализировать детские травмы Чарльза, что по мне самой психиатр плачет. Но правда в том, что даже спустя 10 лет совместной жизни я не знаю своего супруга. Да и можно ли по-настоящему знать другого человека? Мы медленно приближаемся к поросшей деревьями суши, и взгляду открывается чистый, ослепительно-белый пляж. Вверх по склону, возвышаясь над берегом, тянутся тропические пальмы. Вот бы с нами был гид, который рассказал бы побольше о здешних местах и объяснил, что скрывает каждый уголок. Чарльзу давно пора перестать делать вид, будто это какое-то приключение. Дети и так обо всем догадываются, а значит, хватит нести чепуху. Но нет же, он стоит и тупо смотрит перед собой, пока лодка движется дальше, покачиваясь на волнах. Видеть его больше не могу. За тропическим лесом возвышается скалистый мыс, нагромождение сваленных в кучу валунов. Темные расщелины указывают на проходы между скалами. Если бы мы были в отпуске, скажем, отправились с детьми на семейный отдых, который я запланировала, пролистав красочные буклеты, я бы сейчас наслаждалась тропиками. Влажная жара и бирюзовое море, неистово сияющее, словно один из моих бриллиантов. Но ни о каких буклетах и речи нет. Мне трудно дышать, живот сводит. Моя соседка убита, а я соучастница. Понятия не имею, куда нас везет мой муж». Поэтому просто стою на палубе и крепко-крепко прижимаю к себе детей, пока там внизу волны вновь и вновь настигают лодку и безжалостно хлещут аборт.